Время не ждет. Положение чем дальше, тем напряженнее. По улицам и площадям Берлина шагали отряды штурмовиков. Коричневые истово чеканили шаг, дружно вскидывали руки в фашистском приветствии. У Рейхстага бесновалась огромная толпа, ждали появления Гитлера. Перед Берлинским университетом пылали костры из книг. С заводских конвейеров сходили снаряды, танки, пушки. Но волны беснующейся толпы не докатывались до мрачных серых стен здания, в котором размещалось гестапо. Здесь, в одном из тихих кабинетов, за массивным столом, просматривал документы молодой штандантон фюрер Адъютант доложил ему, по вашему вызову, София Бойко. Славянскую фамилию адъютант произнес по складам. — Пусть войдет, — ответил Фюрер. Вошла миловидная девушка, одетая, как все берлинские женщины того времени, с претензией на переменчивую моду. — Здравствуйте, господин Фюрер. мне приказали... — Знаю, — полковник говорил отрывисто, чеканными фразами, — вы поступаете в наше распоряжение, формальности выполнены. — Да, — кивнула София, — я все подписала, аванс получила. Это вам за прежние заслуги. В принципе, мы довольны и вашей преданностью идеям фюрера, и вашей информацией о настроениях среди курсантов спецшколы. Есть изменения в семейном положении? Нет. И быть без нашего согласия не может, — резко сказал полковник. Вашего возлюбленного мы отправили знаете куда? Да, — опустила голову София, чтобы скрыть слезы. Оттуда он не выберется. — — Не помешает вам выполнить особо важное задание. Для таких, как вы, так называемые интимные чувства, недозволенная роскошь. — Как прикажете, — господин штандартенфюрер тихо ответила София. — Вашим местом службы снова будет Закарпатье. Вы приедете туда с дипломом Венского университета. Наши люди позаботятся о том, чтобы вы заняли достойное место в обществе. Вы станете личным секретарем-стенографисткой, хорошо знакомого вам пана Волошина. Он не станет вам мешать, — продолжал штандартом Фюрер. В этом крае есть единственная реально опасная для нас сила коммунисты, и вы должны знать о них все. — Позвольте, — осмелилась перебить гестаповца София. — Нет, я еще не закончил. Вопросы потом. А сейчас слушайте. Вас наверняка попытается завербовать местная полиция, поторгуйтесь. Но не особенно сопротивляйтесь. Начальник полиции наш давний друг, но о вашей миссии ничего не знает. Вопросы? У меня нет вопросов. Встала и вытянулась София. Уже лучше, подытожил гестаповец. После инструктажа у нас собирайтесь в путь. Он протянул ей фотографию Угрюмова. Запомните этого человека. Его приказы для вас — закон. Родное село Софии лежало у самых гор. Посреди села на возвышенности красовалась ухоженная церковь. К ней примыкал дом священника с большим садом. София соскочила с брички и легко побежала к дому. «Мамо! Тато!» — крикнула у порога. Выплыла мать, грузная, с ключами у пояса. «Доченька, слава Иисусу!» София утонула в ее объятиях. «А где отец?» «На службе!» — указала попадья на церковь, где на паперти толпились люди. «Боже!» — умиленно шептала София, будто в детство возвратилась. Она еще раз поцеловала мать и пошла по дорожке к церкви, пробралась через молящихся поближе к алтарю. Священник вел службу. Фюреру германского народа, Адольфу Гитлеру, Многие лета, многие лета, — взревел диакон. Верующие удивленно посмотрели на своего священника. София тихо пошла к выходу. Она была в саду, когда к хате подкатил тарантаз. В нем важного сидел будяк. «Ой, кто к нам приехал?» — помчалась навстречу ему София. Стол Попадья накрыла им под старые яблони. Отец осуждающе смотрел, как София и Будяк лихо опрокинули граненые рюмки, потом скрылся в доме. Попадья ласково улыбалась Будяку. «Файный хлопец!» — улучила она минутку, чтобы сказать это дочке. Будяк вырядился, как для вечернего променада. Он и София выпили еще. «Что нового?» Спросила, раскрасневшаяся София. А, ничего, беспечно ответил Будяк. Твой Августин ждет, когда ему Гитлер власть подарит. Бращак все такой же желтый и злой. Выпьем? Выпьем? А как узнал, что я здесь? Угрюмой послал, чтобы значит не задерживалась. Перейдем в хату, предложила София. Прохладно. Через несколько дней София встретилась с Угрюмом. Они шли по аллеям городского парка. Здесь их разговор никто не слышал. Как Волошин встретил? – спросил Угрюмый. Радостно улыбнулась София. Поддерживайте с ним хорошие отношения, наказывал Угрюмый. Если надо будет, словом, соображайте сами. Наш Августин далеко не святой. София смотрела на Угрюмова преданно и понимающе. Вы знакомы с новым коммунистическим лидером Алексой?» Да, удивилась София. Я недолго его учила. Вот и займитесь всерьез, это приказ. Бесполезно, твердо сказала София. Не завербовать, не переубедить его невозможно, это я знаю точно. Она вдруг ясно увидела себя и Олексу в Есенях много лет назад. Он шел по селу с фанерным чемоданчиком в руках. Был воскресный день, в церкви только что закончилась служба. София вышла на паперть вместе с отцом, заметив Олексу, сказала, «Я скоро приду». «Не надо бы тебе знаться с тем коммунистом!» — недовольно проворчал священник. «Пустое, говорите!» — передернула плечами София. «И отец у него был бунтарского рода и старшие братья!» — настаивал священник. София уже подходила к Олексе. «Куда собрались?» — «В Мукачево». «В науку?» «Как получится?» — ответил неопределенно Олекса. Под взглядом односельчан, с любопытством рассматривавших его и дочь священника, он чувствовал себя неловко. — Я вас провожу, — предложила София. Они пошли к околице Есеней, к широкой поляне. На ней обучалась верховой езде группа хлопцев. На бегу они прыгали в седло, брали барьеры. — Вот с кем вам надо быть, — Алекса, сказала София. «С кулацкими сынками из сельской конницы?» — Олекса пожал плечами. «Ну, зачем вы так?» — примирительно сказала София. «Сельская конница — это сугубо спортивная организация. Посмотрите, как прекрасны всадники на фоне наших гор!» «Оно, конечно!» — иронически протянул Олекса. «Наконец, подручнее топтать лесорубов! Нет уж! В помощнике жандармом меня не затащит. Не надо горечиться. София ласково тронула его за плечо. «У нас с вами и с теми, кто на конях, — она указала на всадников, — одна земля, одна отчизна Карпаты». Она вдруг вспыхнула ярким румянцем, и голос ее зазвенел, как натянутая струна. «Грядет время, и мы погоним отсюда тех, у кого другая кровь, и тогда наши трембиты пропоют славу самостийной державе на земле наших предков. Вот вы какая!» — удивился Алекса. Да, я такая, — с вызовом ответила София. — И я клянусь вам, она истово перекрестилась, что такое время наступит. Всадники перестроились для конной атаки, и вот уже бешено мчится лава, словно для сабельного удара вскинуты руки, но сабель пока еще в них нет. Пока. — Так что вы все-таки будете делать в Мукачеве? — спросила София. — Наверное, поступлю в торговую школу. — Чтобы торговать дегтем и гвоздями? — с иронией заметила девушка. — Университет в Праге для таких, как я, закрыт, — ответил с вызовом Олекса. — Нравитесь вы мне, Олекса, настойчивостью. Жалко, не поняли мы друг друга. — Почему же? — Очень даже хорошо поняли. Она вспомнила все это и вновь сказала Угрюмому, бесполезно тратить время, в этом случае возможен только один вариант. Угрюмый чуть приметно кивнул, и София поняла, что он согласен с ней Но осуществление варианта пришлось отложить. Олекса внезапно исчез из края.